И лег рядом с Валиком около девочки. А чего она такая? Спросил я наконец, указывая глазами на Марусю. Невеселая? Переспросил Валик и затем сказал тоном совершенно убежденного человека. А это, видишь ли, от серого камня? Да, повторила девочка точно слабое эхо. Это от серого камня. От какого серого камня? Переспросил я, не понимая.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 но вместе с тем дрогнула в моем сердце и нота щемящей любви, смешанная с горьким сознанием. «Никогда отец не любил и не полюбит меня так, как ты, бурцы, любит своих детей».